17. Сначала она подумала, что это чайник. Сонный разум уловил лишь пронзительный настойчивый виск. Но когда окончательно проснулась, Орла поняла, что рядом с ней пустое место, там, где спала Элеонор Куин. А Шоу по-прежнему лежал на другой стороне, свернувшись калачиком. Никто не ставил чайник. Это была дочка, и она кричала от страха. Они Шоу вскочили с постели. На полпути вниз по лестнице оба услышали, как Тайка кричит из своей комнаты. «У нас выпало 10 футов снега!» Как и в прошлый раз, он видел в этом повод для радости. И теперь со всех ног бежал к ним. Они нашли Элеонор Куин в темной гостиной. Девочка стояла лицом к фасаду дома. Шоу упал на колени рядом с ней и начал ее ощупывать. Орла не могла понять, почему в гостиной темно. В их спальне сквозь жалюзи пробивался дневной свет. Они редко вспоминали, что на нижнем этаже надо закрывать шторы. Так почему здесь как будто бы ночь? И на кухне было так же темно. Эта странность угнетала и делала темную комнату настолько страшной, что Орле тоже хотелось кричать. Тайка подпрыгивал, показывая на окно в передней. 10 футов снега!» И тогда Орла поняла. Внизу было так темно, потому что... Он прав. «Господи, нам не выйти из дома!» Когда Орла начала паниковать, Элеонор Куин пискнула в последний раз и затихла, прижавшись к папе. Орла открыла входную дверь навстречу белой стене. «Закрой!» – крикнул Шоу. Она успела закрыть дверь, пока стена из снега не обрушилась, но все еще не понимала, что происходит. От неправильности всего происходящего... Паники дочери, снежного капкана, отчаяние По телу побежали мурашки. Ей захотелось уйти или проснуться в другой реальности. «Мы спим». Слова вылетели раньше, чем Орла успела подумать. Ее никто, похоже, не услышал. Если бы все было так просто. Когда Шоу отошел, Элеонор Куин прижалась к маме. Он переходил от окна к окну. В неосвещенной комнате казалось, что их снаружи залили бетоном. «Выдержит». Не сломаются. Проведем день наверху. И никому не открывать двери». «Почему, папа?» спросил Тайка. «Потому что если снег начнет заваливаться в дом, мы, возможно, не сумеем закрыть дверь. Давайте наверх, к нам в комнату». «Мы принесем вам завтрак», сказала Орла, пытаясь вернуть самообладание. «Ничего страшного». Одной рукой она гладила Элеонор Куин по спинке, а другой пыталась ее от себя отцепить. «Мой сон сбывается», – сказала она, хватаясь за мамину футболку. «Нет, не сбывается. Это просто снег. А в доме у нас есть все, что нужно». Их новая лопата, слава богу, была в подвале. Орле не нравилось, что Шоу расхаживал по гостиной, как дикий зверь. От этого еще быстрее захотелось отправить детей наверх, чтобы беспокойство Шоу не передалось им. «И дом крепкий. Устроим у нас в спальне пижамную вечеринку». «А можно поиграть в дворе?» – спросил Тайка, прыгая на месте. «Не сегодня тигра». Орла вела его и почти тащила к лестнице Элеонор. «Идите, мы через минутку поднимемся. Прошу тебя, Элеонор Куин». «Все нормально. Приглядывай за братом, хорошо?» «Пойдем посмотрим из моей комнаты». Воскликнул Тайка, схватив сестренку за руку. И Куин дала ему себя утянуть, однако во взгляде, который она подарила родителям, читалось страдание. «Мы сейчас поднимемся, обещаю», – сказала Орла. Они шоу глядели на потолок, пока маленькие ножки топали по полу наверху. И мгновение спустя Тайка начал перечислять сестренке все, что он видел и не видел из своего окна. «Что происходит?» Орла больше не пыталась сохранять спокойствие в голосе. Разве должно было выпасть столько снега? Как его вообще так много намело? Шоу включил светильник и упал на диван. Он тёр глаза, как будто хотел проснуться. Этого не было в прогнозе. Не знаю, что там с этими дерьмовыми прогнозами. Но такое бывает. В 2007-м в Освега выпало 10 футов, а метель длилась несколько дней. В каком-то городе было почти 12 футов. И посмотри, все в порядке. Они откопались. «А кто откопает нас?» Шоу снова потер глаза и кивнул, как будто пытался убедить себя в каком-то внутреннем споре. «Я могу выбраться через верхнее окно, проверю, как там крыша, и начну копать. Получится кого-нибудь позвать на помощь?» Орла не стала ждать, пока он ответит, бросилась на кухню и подняла трубку. Стала нажимать на кнопки. «Неутешительных гудков». «Ни звукосоединения». «Не работает». Снег, скорее всего, закрыл тарелку или сбил ее на стройке. Попробуем дозвониться с мобильных наверху. «Это ненормально». Она вернулась в комнату, чтобы открыто с ним поговорить. Внутри была пустота, будто она умирала с голоду. Вот только не за еды. всё казалось нереальным. От этого Орлы закружилась голова. Комната начала вертеться и дрожать. И вдруг стало очень легко представить, что сон Элеонор Куин сбывается, стены рушатся, а призраки умеют. Орла протянула руки и покачнулась, пытаясь сохранить равновесие. шов вскочил и подхватил ее. Это точно ненормально, но здесь такое бывает. Это случается нечасто, но в Баффало несколько лет назад выпало четыре фута за сутки, хотя это был западный Нью-Йорк. Шоу был твердо уверен, что это логичное рациональное объяснение. Но Орла склонялась к другому. Тогда собрали грузовики, снегоуборочные. «Так что, будем просто здесь сидеть и ждать?» спросила она, схватив его за локоть, все еще пошатываясь. «Пока что да». Орла видела, как муж борется со страхом перед чем-то очень, очень реальным. Такое количество снега казалось катастрофическим, опасным для жизни. Он снова начал расхаживать по комнате. Тень, которая таилась в поле ее поля зрения, шагнула вперед в пятно света. Может быть, все, что происходило, не было совершенно случайным. Сердце едва не выскочило из груди, сковав льдом руки и ноги. Теория вчерашнего вечера казалась нелепой детской забавой. Ведь сейчас события как будто бы набирали оборот, как будто были намеренными. «Ты сегодня хотел поискать информацию в сети», – размышляла она вслух. «Теперь точно не получится. Тебя остановили. А Тайка?» «Сколько раз с тех пор, как мы здесь?» – он спрашивал о снеге в 10 футов. Внезапно Орла поняла. Возможно, вчера вечером они нашли на крышке пазла не тот рисунок, который собирали. Может, это было что-то совсем другое, но у нее не получалось». Что ты такое говоришь? Ты ведь не думаешь, что эта тайка во всем виноват? Нет, конечно, нет. Я просто... Все сбывается. Орла знала, что на нее их окружение влияет не так сильно, как на мужа и дочь. Но она что-то нащупала, что-то более важное. И попыталась по-своему найти всему причину. Дом для лечения туберкулезных больных на заднем дворе. Безусловно, интересная версия. Но что если... Орла ожидала увидеть зимнюю страну чудес с фантастическими пейзажами, как в фильмах. Они боялись, что им будет не хватать прежней жизни, что в новой не придется ни за что бороться. И вот они здесь, в окружении страшных земных пейзажей. Может быть, мы попросили об этом каким-то образом, по ошибке? «О чем это ты? Ты говоришь, как сумасшедшая. Мы обещали детям завтрак». Шоу пошел на кухню и включил свет. Может быть, Орла в самом деле говорила, как ненормальная. Она тоже это чувствовала. Совершенно новый уровень кризиса. Она пошла за шоу на кухню, где он уже засовывал хлеб в тостер. Помнишь книгу, которую мы читали? «Секрет» о том, что если направить мысли в нужное русло, можно воплотить свои самые сокровенные желания. Люди каждый день вставали на колени и молились Богу, который, как они верили, мог услышать и удовлетворить их желания. Орла не молила о чем-то особенном, скорее наоборот, но, возможно, неизвестные ей божественные силы, о которых она никогда не задумывалась всерьез, не тогда, когда жизнь и амбиции более или менее согласовывались с планами, действовали независимо от нее самой. А что, если молитва ничем не отличается от обычных мыслей? Я боялась и думала о снеге, «Это глупая книга. Не ты ли сама не начала ее читать, потому что сочла оскорблением честных трудящихся?» «Потому что она знала. Нельзя получить карьеру в балете одной лишь силой мысли, без нескончаемых часов практики и других усилий. К лучшему или худшему мир природы цеплялся за принятые в нем правила менее жестко. Я просто пытаюсь рассмотреть все возможности, даже глупые», – пробормотала она. Не всему есть объяснение. Это снег. Надо выяснить, насколько все замело. Дороги будут чистить, нас откопают. Он схватил кофейные зерна и хлопнул дверцей шкафа. Если бы я знал, что ты будешь играть в секретные материалы, я никогда не стал бы всерьез говорить с тобой о... Он проглотил оставшуюся часть предложения. О том, что на нашем участке призраки. Думаю, ты можешь быть прав. Или наоборот, неправ. «Это что-то более страшное». «Что это вообще значит? У нас серьезная проблема под названием «Хренова куча снега», а ты просто пугаешь детей и ведешь себя как сумасшедшая». Дети ее не слышали, и пугала Орла только мужа. Его теория о привидениях была лишь утешением, потому что она казалась понятной. За эту версию можно было зацепиться». О призраках ходили легенды на протяжении тысячелетий, и, учитывая местную историю, это выглядело как правдоподобное объяснение, если в них верить. Хотя Орла не говорила напрямую, она предполагала, здесь есть нечто такое, что нельзя объяснить даже призраками. Неужели шоу больше всего пугала неизвестность? Словно в ответ на ее мысли, он засыпал зерна в кофемолку и нарушил тишину резким звуком перемалывания свежего кофе. Но это что-то большее, даже если связано с погодой. Ураганы, торнадо, землетрясения. Заговорила она поджужание, и он либо не услышал ее, либо просто не стал отвечать. Ладно, притворяйся, будто мы бы не подготовились лучше, если бы переехали куда-то, где бывают ураганы. Она подошла к окну и посмотрела на белые сугробы. Может быть, они исчезнут так же быстро, как и появились? Наверное, стоило бы встать на колени и помолиться. «О, Господи!» – непроизвольно ухнула она и прижала руку к рту. Это место сводило их с ума. Шоу был прав. Она насмехалась над книгой под названием «Секрет», как и над бессмысленностью спросить что-либо в молитве. И если бы Шоу не был так увлечен своей музой, то подумал бы о том, чтобы включить в список предметов первой необходимости – снегоочиститель Поехали бы они в страну ураганов, имея при себе лишь хлипкий зонтик а их дорогая дочка, пыталась бы она понять язык деревьев, если бы легкомысленный отец не рассказал ей выдуманную историю. И теперь, когда Орле нужно было определить, в какой момент они начали терять связь с реальностью, она не могла этого сделать. Может, идея переехать была безрассудной с самого начала, а может, Орла просто злилась на него. За это снежные завалы не были его виной. Но что насчет всего остального? Орла съежилась, сидя в углу на кухне, где Шоу вряд ли бы ее увидел. Она вцепилась в волосы, с трудом подавив крик. Эти мысли никак не помогали, только сводили с ума. Шоу предупреждал их не открывать двери. Но теперь, когда эта мысль, как на повторе, крутилась в голове, желание сделать это тикало в ней, как бомба. Йорли Орле показалось, что она вот-вот взорвется, если не сможет выбраться. Она побежала наверх в ванную и открыла окно. Вдохнула воздух и стояла так, пока его свежесть не остудила сердце и не охладила безумный мозг.